Эпилог. На остров Корву мы прибыли на следующий день. Гаррет очень долго разговаривал с бабулей. Кажется, он единственный, кто пришелся ей по душе, не считая внучки. Когда она уплыла, мы отправились в дом. В первую ночь мы все спали там. на утро Гаррет, Джудит и Джервис переехали в соседний дом. Откуда у нас деньги? От бабули. Она отдала Джудит достаточно много денег, чтобы она не работала ближайшие пару-тройку лет. Могу сказать одно — Этот остров с появлением Рэя действительно стал прекрасным. Я стала смотреть на Корву его глазами и увидела, насколько это место красивое и живое. Через неделю мы впервые включили телевизор и увидели в новостях, что брат Гейнер, Ростин Бэй, отныне президент нашей страны. Он выиграл выборы с огромным перевесом. Ещё через пару дней он выступал на том же канале, толкал огромную и нудную речь о том, что он бросит все силы на поиски пропавших граждан и по воле судьбы начнёт свою программу с города под названием «Харт». Это показало, что дорога домой нам заказана. Он ищет нас, но никогда не найдёт. А мы не глупцы, чтобы тягаться с президентом. Спустя три месяца гаррет пришёл в наш дом. По его лицу я сразу поняла, что он уходит. гаррет не произнёс ни слова. Стоял на входе у двери и смотрел на меня ирея А потом сказал, что улетает. Мы сидели с ним на крыльце и молчали. Я понимала, что должна ему что-то сказать. Я знаю, что именно он хотел бы от меня услышать, но я не могу дать ему желаемого. От этого больно и ему, и мне. «Гаррет, ты очень для меня важен», — сказала я, глядя перед собой. «Недостаточно важен», — без улыбки ответил он. «Прости, но ты действительно часть моей семьи, и я не хочу тебя терять. Странно это, но это правда». Через пять минут собрались все, а за Гарретом прилетел вертолёт. Он, как оказалось, с помощью бабули вернул своё состояние и улетает на виллу, которую когда-то купил Олли. Стоя перед нами, он посмотрел на Рея и сказал, «Я не буду говорить тебе, береги её, не облажайся. Облажайся, и я буду тут, как тут. Не дождёшься». — сказал Рэй, и как бы с ноткой веселья. Но все понимали, что это правда. — Посмотрим, — сказал Гаррет в ответ. Подходит к Джервису и Джудит. — Ты это, будь с ней поаккуратнее. Она все-таки спасла нас. — Без тебя знаю, — фыркает Джервис. — Ничего ты не знаешь. У тебя девушка-то хоть была, а тем более из семейства сумасшедших. — Гаррет, отстань. Гаррет улыбается, но в глазах улыбки нет. Вертолет ждет его, но он медлит. — Я провожу тебя. Говорю я, и рей отпускает мою руку. Подходим к вертолёту, и только сейчас Гаррет начинает говорить что-то именно мне. Я буду ждать. Чего именно? Гаррет оборачивается и смотрит на меня снизу вверх. Того дня, когда я не захочу жертвовать ради тебя всем. Он говорил мне это. Я помню его слова. Комок встаёт в горле. Ты найдёшь ту самую. Говорю я, но внутри чувствую противоречие своим словам. «Печаль в том, что, возможно, я её нашёл, но она уже занята отмороженной редиской». «Улыбаюсь. Он тоже. Прекрати его так называть. Если тебе что-то будет нужно», — говорит он, но не заканчивает предложение. «Я знаю. Вот отлично». Обнимаю его, и он сжимает меня в поистине медвежьих объятиях. «Ты должна быть счастливой. Я буду». Слёзы текут по лицу, и я сглатываю ком, который поселился там, кажется, навечно. Гаррет отпускает меня. Мгновение смотрит в глаза и, развернувшись, забирается в вертолет Он улетел. И две недели от него не было ни слуху, ни духу. Ровно через четырнадцать дней в нашу дверь постучали. Открыв её, я была в полнейшем недоумении. Гаррет прислал нам морозильную камеру размером с человека и приложил записку моему горячо любимому другу сельдерею. Ещё через неделю пришла очередная посылка. Маленькая красная коробочка, а внутри мужская перчатка на правую руку и подпись «Моему душевному однорукому брату». Еще через пять дней пришла идентичная посылка, только перчатка была на левую руку и подпись «Я забыл, что у тебя их снова две». Еще через две недели пришла очередная посылка с книгой. Название само за себя сказала, кому именно эта книга теперь принадлежит. Что делать, если моя семья сошла с ума? И, конечно, гаррет не забыл положить карточку-записку. «Джудит, это для тебя. Надеюсь, ты еще не сошла с ума, как твои родственники». Через месяц в центре острова начали строить небольшое здание. Через четыре месяца стройка была окончена. В дверь постучали, и мне отдали ключи. Придя в новенькое, стильное по местным меркам место, я увидела бар, и название его было «Часть семьи». Больше посылок не было. Гаррет никак не давал о себе знать. За это время наша жизнь вошла в обычное русло. Я, набив синяков и ссадин, научилась управлять баром. Он стал моей отдушиной. Каждый день, приходя туда, я смотрела на вывеску и печально улыбалась. Гаррет умудрился преподнести мне такой подарок, из-за которого его стало невозможно забыть. Рэй открыл тату-салон. Поначалу особого спроса не было, но постепенно, месяц за месяцем, люди стали к нему обращаться, тем более приезжие. Для многих из отдыхающих была интересна мысль оставить на себе напоминание о странном острове. Рэй научил меня плавать. На это нам понадобилось больше двух лет. У и Джервиса родился сын. Они дали ему имя Гаррет. Прошло три года. Гаррет прислал мне посылку. Это была фотография моей мамы. Она сидела в кафе на соседней улице от нашего дома и улыбалась, смотря на мужчину в черном строгом костюме. Гаррет подписал фото на обратной стороне. Она счастлива. Но это было не все. В отдельном конверте на обычной белой бумаге была еще одна записка. Этот день настал. Конец. Благодарности. Хочу сказать большое, да неприличие огромное спасибо именно тебе, мой читатель, за то, что ты прожил эту историю вместе со мной и героями за то, что переживал за их судьбу, а порой и не надеялся, что кто-то из них доберется до финала и обретет свое счастье. Эта история появилась на свет именно для тебя. Спасибо. Квента. История одного персонажа. При создании обложки использовалась картинка с сайта pixabay.com. Книгу для вас читала Оля Федорищева.